Глава 5 Проповедь. В глотке широк, отхватить ли часы, отмахать ли обедню, отжарить ли всеночную говоря вообще одним словом, настоящий монах, какой только бывал когда-либо с тех пор, как монашествующий мир монашил монашевщиной. Рабле, Вергантюа и Пантагрюэль. Книга 1 глава 27. Когда капитан Жорж со своим братом проходили через церковь, ища удобное место поближе к проповеднику, внимание их привлекли взрывы хохота доносившегося из ризницы. Они зашли туда и увидели толстого человека с веселым и румяным лицом, одетого в платье святого Франциска, в оживленной беседе с полудюжиной богато одетых молодых людей. «Ну, дети мои!» — говорил он. «Поторапливайтесь! Дамам не терпится!» Задайте мне тему. — Скажите нам о том, какие проделки выкидывают эти дамы со своими мужьями, — сказал один из молодых людей, в котором Жорж сейчас же узнал Бевиля. — Тема богатая, мой мальчик согласен. Но что же я тут могу сказать после проповеди пантуазского проповедника? Сейчас я запущу своей камеловкой в голову той, что больше всех наставила раков своему мужу. При этом все женщины в церкви закрыли головы рукой или покрывалом, чтобы защититься от удара. «О, отец Любен», — сказал другой, — «я только ради вас пришел на проповедь. Расскажите нам сегодня что-нибудь веселенькое. Поговорите немного о любви. Теперь этот грех очень в моде». «В моде? Да, у вас, господа, которым всего 25 лет в моде. Но мне уже за 50 в мои годы нельзя уже говорить о любви». «Я даже позабыл, какой это такой грех-то». «Не ломайтесь, отец Любен. Вы теперь, как и в старе, могли бы порассуждать на эту тему. Мы вас знаем». «Да, скажите проповедь насчет любострасти», — прибавил Бивиль. «Все дамы найдут, что эта тема так и брыжет из вас». Монах в ответ на эту шутку подмигнул, и в глазах у него сквозили гордость и удовольствие, что его упрекают в пороке, свойственным людям молодым. «Нет». Об этом я не буду говорить в проповеди, а то все придворные красавицы не захотят больше ходить ко мне на исповедь, если я в этом отношении покажу себя слишком строгим. А по совести говоря, если бы я коснулся этого, то лишь для того, чтобы показать, как обрекают себя на вечную муку. Ради чего? Ради минутного наслаждения. «Ну, так как же? Ах, вот и капитан! Скорее, Жорж, дайте нам тему для проповеди. Отец Любен взялся сказать проповедь на любую тему, какую мы ему зададим». «Верно», — подметил монах, — «поспешите, черт меня подери. Я уже давно должен был бы быть на кафедре». «Чума меня заешь, отец Любен! Вы чертыхаетесь не хуже короля!» — воскликнул капитан. «Держу пари, что в проповеди он не обойдется без крепкой клятвы», — сказал Бивиль. «А почему и нет, если захочется?» — отважно возразил отец Любен. «Ставлю 10 пистолей, что у вас не хватит смелости». 10 пистолей? По рукам!» «Бивиль!» — сказал капитан. «Я с тобой в половине...» «Нет-нет», — возразил тот. «Я хочу один выиграть деньги с батюшки, а если он побожится, черт возьми, мне не жалко моих десяти пистолей. Крепкое словцов проповеди стоит таких денег». «А я вам объявляю, что я уже выиграл», — сказал отец Любен. «Я начну свою проповедь прямо тройной божбой». «А, господа дворяне, вы думаете, что если у вас рапира на боку, да перо на шляпе, так вы одни и умеете божиться? Мы еще посмотрим». С этими словами он вышел из ризницы и в одну минуту был уже на кафедре. В тотчас же глубокое молчание воцарилось среди присутствующих. Проповедник обвел глазами толпу, теснившуюся вокруг кафедры, как будто отыскивая того, с кем бился об заклад. И когда он увидел его прислонившимся к столбу прямо против него, он нахмурил брови, подбоченился и тоном рассерженного человека начал так. «Дорогие братья! Силой, смертью, кровью!» Шепот удивления и негодования прервал проповедника или, вернее, наполнил преднамеренную паузу. «Господа нашего!» — продолжал монах Ганусавом весьма благочестивым тоном. «Мы спасены и избавлены от ада!» Общий взрыв смеха вторично прервал его. Мивиль вынул из-за пояса кошелек и потряс его напоказ перед проповедником, признаваясь, что проиграл. «Итак, братья мои!» — продолжал невозмутимо брат Любен. «Вы и довольны, не так ли? Мы спасены и избавлены от ада. Вот прекрасные слова!» Вы думаете, теперь нам остаётся только сложить руки и радоваться? Мы расквитались с противным гиенским пламенем. Что касается огня чистилища, это всё равно, что ожог от свечки, который можно залечить мазью из дюжины обетен. Значит, будем пить, есть и ходить к девкам. Ах, грешники закоренелые!» «Так вот, на что вы рассчитываете. Ну так вот, брат Любен вам говорит, что вы считали бесхозяина. А вы, господа еретики, гугенотствующие гугеноты, вы воображаете, что спаситель наш соизволил взойти на крест ради вашего спасения. Что за дурак? Ха -ха, как бы не так, чтобы ради такой сволочи он стал проливать свою драгоценную кровь. Это значило бы, простите за выражение, метать бисер перед свиньями. Напротив того спаситель наш металл свиней к бисеру, ибо бисер, жемчужный, находится в море. «Et etche impetu abeit lotus grex praeseps in mare» С латинского «И вот внезапно все стадо стремглав бросилось в море». Счастливого пути, господа свиньи! Дай бог, чтобы все еретики последовали той же дорожкой.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 ибо едва мы сменяем детские платьица на штаны, едва хочу сказать я, достигаем мы возраста, когда можем подвергнуться смертному греху, как мессир сатана зовет нас на жизненный преоклер. Оружие, что мы с собой приносим, божественные таинства, им же принесён целый арсенал. Это наше прегрешение, наступательное и вместе с тем оборонительное оружие».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 «Вот уж и взял душу, чёрт, ищи её, свищи». Брат Любен ещё некоторое время продолжал развивать своё красноречие, и когда он оставил кафедру, какой-то любитель изящного стиля заметил, что в его проповеди, длившейся не больше часа, заключалось 37 острот и бесчисленное количество блюзков ума, вроде тех, что я только что приводил. Католики и протестанты одинаково одобряли проповедника который долго оставался у подножия кафедры, окружённый тесным кругом людей, сошедшихся со всех концов церкви, чтобы принести ему поздравление Во время проповеди Мержи несколько раз справлялся, где графиня туржи Брат его тщетно искал её глазами, или красавицы графини не было в церкви, или она скрывалась от своих поклонников в каком-нибудь тёмном углу. «Хотелось бы мне», — говорил Мержи, выходя,